Морские водоросли. Морские водоросли содержат вещества, замедляющие развитие рака молочной железы, простаты, толстой кишки и кожи. Фукоидан присутствует в морской капусте и водорослях вакаме, стимулирует иммунные клетки, включая клетки киллера. Фукоксантин, окрашивающий водоросли в бурый цвет, блокирует рост раковых клеток в простате. Этот Каротиноид еще эффективнее, чем его родственник ликопен. Бурая морская водоросль содержит антиэстрогены. Наиболее часто употребляемые в пищу морские водоросли – морская капуста, вакаме, араме и нори. Хочу обратить ваше внимание на нори. Вы можете попробовать эту разновидность водорослей в японских ресторанах. В составе нори содержатся длинноцепочные жирные кислоты омега-3 – Они отлично противостоят воспалению Рекомендации Морские водоросли можно добавлять в салаты или супы Они прекрасно сочетаются с бобовыми, в частности с чечевицей Считается, что морская капуста сокращает время приготовления бобовых И облегчает их переваривание